В тех же случаях, как это было, например, со мною, когда тоска это проникает в нас прежде, чем совершила свое появление в нашей жизни любовь, она носится в ожидании любви, неясной и свободной, без определенного устремления, служа сегодня одному чувству, а завтра другому, то сыновней любви, то дружбе с товарищем.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 более плотный и вещественный, чем сам предмет, сделал пейзаж тоньше и в то же время вытянул его подобно развернутому чертежу, сложенному раньше в виде гармоники. То, что ощущало потребность в движении, например, листва каштана, шевелилось, но мелкий ее трепет, охватывавший ее всю целиком и выполненный вплоть до нежнейших нюансов с безупречным изяществом, не распространялся на окружающее, не смешивался с ним –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 так хорошо исполняемым оркестром консерватории, которые, несмотря на то, что для слушателей не пропадает ни одна их нота, кажутся, однако, доносящимися откуда-то издалека и при восприятии которых все старые абоненты, а также сестры моей бабушки, когда Сван уступал им свои места, напрягали слух, как если бы они слышали отдаленное движение марширующей колонны, еще не повернувшей на улицу Травис». Я знал, что поступок, на который я решался, мог повлечь для меня, со стороны моих родителей, самые тяжелые последствия, гораздо более тяжелые, чем мог бы предположить человек посторонний, последствия, которые, с его точки зрения, могла повлечь за собою только какая-нибудь действительно позорная провинность».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 И я знал, что совершаемая мной провинность была того же рода, что и те, за которые я получал суровую кару, хотя бесконечно более серьезные. Если я выйду навстречу моей матери в момент, когда она будет подниматься в свою спальню, и она увидит, что я встал с постели, чтобы еще раз пожелать ей спокойной ночи в коридоре, меня не оставят больше в доме. Меня завтра же отправят в коллеж. В этом я не сомневался. Ну что же. Если бы даже я должен был выброситься из окна пять минут спустя, это меня бы не остановило. Теперь у меня было одно лишь желание — увидеть маму, сказать ей спокойной ночи. Я зашел слишком далеко по пути, ведущему к осуществлению этого желания, и не мог бы уже повернуть назад. Я услышал шаги моих родных, ходивших провожать с И когда колокольчик у калитки известил меня, что он ушел, я прокрался к окну.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 «Ступай спать! Никаких объяснений!» Но именно потому, что отец мой был лишен принципов, в смысле моей бабушки, его, строго говоря, нельзя было назвать человеком нетерпимым. Он бросил на меня изумленный и сердитый взгляд. Затем, когда мама взволнованным голосом объяснила ему в нескольких словах, что случилось, сказала ей, «Ну что же, пойди с ним. Раз ты говорила, что тебе не хочется спать, останься с ним немного в его комнате. Мне ничего не нужно». «Но, друг мой, — робко ответила мать, — хочу я спать или нет?» «Это нисколько не меняет дело. Нельзя приучать этого ребенка». «Но речь идет не о том, чтобы приучать», — сказал отец, пожимая плечами. «Ты же видишь, что он огорчен. У него совсем несчастный вид, у этого малыша. Не палачи же мы в самом деле. Вот так славно будет, если ты окажешься причиной его болезни. Так как у него в комнате две кровати, то вели Франсуазе приготовить тебе большую кровать и проведи эту ночь с ним. Но покойной ночи. Я не такой нервный, как вы. Усну я один».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 Она с уведомлялась у Свана, не писал ли какой-нибудь крупный художник, шартский собор, большие фонтаны Сен-Клу, Везувий, и вместо фотографий этих мест предпочитала дарить мне фотографии картин: шартский собор Коро, большие фонтаны Сен-Клу Гюбера-Робера, Везувий Торнера, отчего чего художественная ценность репродукций повышалась.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 В своем стремлении по возможности изгнать всякий элемент вульгарности бабушка старалась добиться еще более ощутимых результатов. Она спрашивала у Свана, нет ли гравюр, с интересующего ее произведения искусства, предпочитая, когда это было возможно, гравюры старинные и представляющие интерес не только сами по себе. Например, гравюры, изображающие какой-нибудь шедевр в таком состоянии, в котором мы больше не можем его видеть в настоящее время. Подобно гравюре Моргена «Стайные вечери» Леонардо, сделанной до разрушения картины.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 Моя двоюродная бабушка по временам делала попытки составить целый обвинительный акт против бабушки креслом, преподнесенным ею молодоженам или старым супругам, которые при первой попытке воспользоваться ими ломались под тяжестью лиц, делавших эту попытку. Но бабушка сочля бы мелочностью слишком внимательно исследовать прочность деревянной мебели, на которой еще можно было различить цветочек, улыбку, какую-нибудь красивую фантазию прошлого.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 которые она дарила мне ко дню рождения, были подобны старинной мебели, полны выражений, вышедших из употребления и снова ставших образными, выражения, какие можно услышать сейчас только в деревне.